двадцать четвертое, увязшие в трясине, один с Одино. Война грохотала вокруг них. Это были самые жуткие звуки, какие она когда-либо слышала: взрывы, трескотня выстрелов, крики. Минха вел их через густой лес, не уставая убеждать, что сама битва от них далеко, хотя им казалось, что она идет здесь же, за соседними деревьями. Вдруг Минха поднял руку, подавая Оранж какой-то знак, и группа остановилась. На мгновение Садине показалось, что она слышит фрайпана, который чистит сковородку, насыпав в нее мелкую гальку и выполаскивая в родниковой воде. Но иллюзия развеялась, и остался лишь резкий звук металла, где-то за деревьями с белой корой, стоявших на пути подростков. «Тихо!» — прошептал Минхо. Грохот приблизился, словно фрайпан уже не просто чистил сковороды, но стучал одной о другую. «Что это?» — негромко спросила Триш. Сердце садины подпрыгнуло так, что биение его она почувствовала в ушах. Она сунула руку в задний карман и вытащила пистолет. Стук и скрежет металла прекратились, и на смену им пришли булькающие, чавкающие звуки, перемежающиеся с невнятным бормотанием. Там что-то есть, сказал Доменико, указывая кончиком ножа куда-то вперед. Но что он мог сделать с таким оружием? Минхо. Позвала садина, надеясь, что сирота, как это в кризисных ситуациях делала её мама, возьмёт контроль в свои руки и скажет, что всё будет в порядке. Но Минха молчал. Ветер рвал ветви болотных деревьев, стелющихся над землёй сосен, которым, казалось, не хотелось вставать во весь рост и подставлять себя под удары топора, шторма или лавины. Но были и другие деревья, которые явно стремились пронзить небо, а оно в свою очередь тянуло их вверх, в зенит. Да и сами эти деревья были похожи на оружие, острые, смертоносные копья. Минху поднял руку и вновь призвал группу к тишине. Сам он, как и Оранч, вслушивался в то, что происходит. Рокси явно хотела что-то сказать, но промолчала и только крепче сжала свое длинное ружье. «Ничего себе!» — разрушил тишину Доминик, когда источник шума явился перед ними, выбравшись из лесных зарослей. «Шизы! Шестеро!» «Нет, восемь шизов, скованные одной цепью, тащатся через рощу деревьев с белой корой прямо перед ними. То же самое, что они видели в Берге с этими чертовыми несущими скорбь. Шизы неуклюже спотыкались о корни, бились головами в низко нависшие над землей ветви деревьев, но неуклонно приближались к Садине и ее друзьям. На вид это были нормальные люди обоих полов и всех возрастов, но с глазами, наполненными мертвой пустотой, бездушные и тупые. А чард! Неколеблесс Минху начал отстреливать шизов одного за другим. Они падали по одному, но поскольку были связаны по рукам и ногам единой цепью, падение одного вызывало и падение его соседа или соседки, и все они бились на земле как единый чудовищный организм. Не успел Минхо уложить первую цепь, как из чащи показалось, следующая, а потом еще и еще. Триш схватила Саддину за руку. К Минхо присоединилась Рокси. Выругавшись, она принялась палить из своего длинного ружья, словно сама была сиротой и прошла под руководством своего приёмного сына все стадии военной подготовки. Саддина никак не участвовала в битве, несмотря на то, что была вооружена. Держа Триш за руку, она отступала от наседавших врагов в заросли Северной сосны. Рядом с ними отступали Доминик и Миокко. Островитяне не были обучены воевать и не были готовы противостоять армии шизов. «Говорила я тебе!» — крикнула Оранж Минхо, укладывая на землю одного шиза за другим. Упали двое, трое, четверо. Садина смотрела, как Оранж Минхо и Рокси безостановочно палят из своего оружия, наполняя туманный воздух дымом пороха. Несмотря на то, что подстрелить шиза было делом совсем несложным, их становилось всё больше. И шли они через деревья волнами, спотыкаясь и вставая, спотыкаясь, падая и вставая вновь. Вот ты до них докатилась война. Черт бы побрал ее и все войны на свете. Что я тебе говорила? повторила Оранч. Ее ружье било короткими сериями, и каждый выстрел достигал цели, но шизы все пребывали и пребывали. «И что же ты говорила?» — крикнул ей Минхо, перезаряжая своё оружие. Нарастающее количество врагов начинало его серьёзно беспокоить. «Сколько шизов нужно связать цепью вместе и пустить сюда, чтобы ты наконец признал, что у остатков нации есть подземная армия шизов?» Задавая свой вопрос, она одновременно с этим одним выстрелом пробила голову очередного шиза и попутно сбросила камень на макушку другого. Минха не стал заглатывать наживку и даже не посмотрел на Оранж, продолжая вбивать пули в тела и головы противника. «Что это за армия без оружия?» — только и произнёс он. Оранж на секунду отвлеклась от стрельбы. «Идиот!» — сказала она. «Шизы и есть оружие!» Рокси уничтожала Шизов с завидной скоростью и точностью, демонстрируя истинный талант, о существовании которого до этого никто не подозревал. Смотри, она тратит на цеп меньше времени, чем они оба, сказал Доминик. Он был прав, но одновременно и не прав, что ему и объяснила Миоко. Это не так. К той цепи, что вышла на нее, было приковано пять шейдзов, а не восемь. Произнося это, Миоко вздрогнула от страха. А где же тогда остальные? Пробормотала она упавшим голосом. Вот что значит словами создавать реальность. Где-то рядом должны болтаться шизы, свободные от цепей. И они действительно выползли из ближайшего болота на четвереньках, упираясь в размокшие кочки, обрубками кровоточащих рук. Шизы освобождались от цепей, перегрызая себе запястья и тащились, ковыляли от дерева к дереву неумолимым потоком вперед на врага. Минхо! крикнула Садина. На островитян из болоты шли два свободных отцепей шиза, но Минхо, Оранж и Рокси были слишком заняты, чтобы отвлекаться. Так, я без патронов! крикнула Рокси и, выхватив нож, двинулась вперед на очередную цепь шизов. Садина с восторгом и восхищением посмотрела на храброго воина. Минхо! Вновь позвала Садина и, покрепче ухватившись за руку, Триш отбежал от деревьев. «Доминик, прикончи его!» — крикнула Меока, показывая на одинокого Шиза, приближающегося к ним. Охваченная ужасом, Садина не могла определить, куда показывает рукой Меока. Впервые с тех пор, как они расстались с Фрайпаном, она обрадовалась, что старик избавлен от необходимости делить с ними опасность. «Доминик!» — вновь завопила Меока. Бей в шею, у тебя получится! крикнул Доменику Минхо, показывая, куда конкретно нужно бить ножом. Доменик нерешительно топтался на месте, словно страшно хотел по нудее и не мог решить, под кусты ему писать или в штаны. Посмотрев на Миоко, а потом на Садину и Триш, он почему-то напомнил им: я голосовал за то, чтобы идти домой. И вдруг, с отчаянным боевым криком, Садина и не подозревала, что он на такое способен, а Минху и Оранж даже прекратили стрельбу и повернулись, чтобы посмотреть. Доминик бросился на ближайшего Шиза и одним ударом убил его. «Я сделал это!» — воскликнул Доминик, потрясая над головой окровавленным ножом. «Отличная работа!» — одобрительно кивнул Минхо и, отвернувшись, принялся вновь поливать цепи шизов огнём из своего ружья. Доминик с удвоенной энергией бросился на очередного врага, выползающего из-за деревьев. Этого он уложил двумя ударами. Садина, облегчённо вздохнув, отпустила руку Триш. Нет, Доминик не улыбался. Но выражение гордости сияло на его лице. В этот момент ужаса и жестокости Садина осознала сразу две вещи. Во-первых, у Доминика не было каких-либо особых талантов или профессиональных навыков, которые позволили бы ему, как другим из их группы, встать на острове кем-то нужным и даже значительным. Да, он хотел вернуться на остров, но возвращаться особо было не к чему. И во-вторых, Садина поняла, что на цепи, которую уничтожила Рокси, не хватало трех шизов, а Доминик убил лишь двоих. И тут, словно огромное кривое дерево из болота, поднялся шиз и вырос за плечами Доминика, который все еще праздновал свою двойную победу. Дом! крикнула Садина, но голос ее дрогнул, и Доминик не услыхал ее крика. Когда он почувствовал, что его хватают сзади, то изменился в лице, побледнел, попытался вырваться, но Шиз, почти вдвое выше его ростом, держал крепко и давил. Миока закричала. Триш было хотела броситься на помощь Доминику, но поколебавшись отступила с выражением стыда на лице. Паника охватила Садину. И тут она вспомнила про пистолет. Что она знала про искусство стрельбы? «Да ничего, кроме того, что слышала от Оранжи Минхо. Перед выстрелом нужно сделать дыхательные упражнения». «Дом, не двигайся!» — крикнула Садина. Сделав глубокий вдох носом и на несколько секунд задержав дыхание, она выдохнула через рот, выпустив с воздухом наружу свой страх перед шизами. Страх за Доминика, за Триш, за всех, кто подвергал себе опасности. За маму, за всех людей в мире. И обхватив рукоятку пистолета обеими руками, она спустила курок, вонзив пулю в тупую башку Шиза. Два. Александра. Много южнее города, там, где запах дыма уже не достигал ее обоняния, она остановилась, чтобы перевести дыхание. Никогда ещё ноги и лёгкие богини не были столь измотаны, столь истощены. Никогда ещё она не бежала так быстро и так далеко. Внутренним слухом своим Александра всё ещё слышала грохот взрывов, свист пули, крики раненых, последние стоны умирающих. И всё это, вновь и вновь возвращаясь к ней через лабиринты памяти, заставляло содрогаться и сжиматься её сердце. Раскатистый гром мощного взрыва заставил вздрогнуть землю, напомнив Александре, что пережитый ею кошмар явился ей не во сне, а наяву. Погиб Флинт, погибли стражи эволюции, погибло большинство пилигримов. Город взят захватчиками. Многие Александры пощеколотки потонули в вязком грунте, и она принялась вспоминать, где Манус оставил лодку. А вот и она возле полосы белых берез. Здесь она, пока он собирал их вещи, стояла, отрывая от дерева полосы белой коры. Нужно было заставить Мануса бежать вместе с ней. Почему она этого не сделала? Николас. Манус теперь слишком похож на Николаса. Некоторое время она может прожить на острове в компании трех ученых, восстанавливая силы и собираясь с духом. Как только она сообщит ему о нападении, они наверняка осознают необходимость форсировать эволюцию. Ноги ее промокли, руки дрожали. Она сунула их в карманы мантии. Кто она теперь? Какая-то богиня? В правом кармане она нащупала колючую ветку болотного розмарина, которым отравила ту женщину пилигрима. Она вытащила розмарин из кармана и бросила на землю. Совсем не вовремя было бы отравиться самой. Отряхнув ладони от остатков растения, она вновь сунула руку в карман и нащупала что-то ещё. Письмо от Николаса, которое она так и не прочитала из упрямства и чувства ненависти. А может, ей совсем не хотелось читать то, что она и так знала. «А что я тебе говорил?» Теперь она решила его прочитать. Ей нужно было знать, что он видел, а она нет. Что он говорил напоследок? Он предсказал войну? Было ли это частью экстренного плана по остановке эксперимента? Александра Глубоков вздохнула и заглянула внутрь конверта, на котором рукой Николаса было начертано ее имя. Постерк у него был неряшливый. Он объяснял это тем, что мысли его бегут гораздо быстрее слов. Она же считала, что ему недостает самоконтроля. Александра развернула письмо, и сердце ее забилось в бешенном темпе, так что ей даже пришлось напомнить себе, что Николас более не контролирует ее мысли, хотя и теперь ей казалось, что он стоит рядом и наблюдает за ней насмешливым взором хозяина. Неожиданно раздался хруст веток, и сердце ее забилось еще быстрее. Она зажала письмо в ладони. «Хм, белка. Это просто белка!» Александра вздохнула. Неожиданное нападение на город обострило её чувство опасности. К тому же Александре не хватало её чая, который так хорошо успокаивал нервную систему. Нужно прибегнуть к обычным дисциплинирующим средствам. Она попробует. Александра вновь обратилась к письму и, развернув его, увидела, какое оно короткое, меньше странички. А чего она ожидала от Мертвица? Мертвицы немногословны, и тем не менее разочарование, которое ее постигло, ее и озадачило. Белка, виновник ее мимолетного испуга, пробежала мимо и скрылась в листве стоящего рядом дуба. Но на том месте, где только что сидела белка, появился человек. На его физиономии застыла гримаса ужасной боли. Таких физиономий Александра не видела даже у мертвецов, которых нынче множество появилось на улицах Нью-Петербурга. Страшнее мертвеца может быть только шизм. Появившийся из заряда берез шиз поднял вверх руку, на которой не хватало части запястья и двух пальцев. Александра смяла письмо Николаса и вновь сунула его глубоко в карман. После чего принялась оглядывать землю вокруг себя в поисках чего-нибудь, чем можно защититься. Но местечко было болотистым, и никакой более-менее приличной дубины или каменюки найти ей не удалось. Да, Николас явно издевался над ней с того света. Как можно быстрее она пошла прочь сквозь лабиринт деревьев и кустов, вынужденно повернувшись к Шизу спиной. Только бы побыстрее смотаться. Но он не отставал. Нога Александры поскользнулась на торчащем корне, она едва не упала. Но это помогло и увернуться от удара, который нанёс ей Шизу. Она оттолкнула его, несмотря на острую боль в лодыжке, и побежала в лесную чащобу. На бегу она принялась выкрикивать последовательности чисел. «Один, два, три, пять, восемь!» Числа давали ей энергию и силу, и это было её единственное оружие. «Тринадцать, двадцать один, тридцать четыре, пятьдесят пять, восемьдесят девять, сто сорок четыре!» Три. Минхо. Неожиданно Минха услышал женский голос. Кто-то громко кричал на фоне гула канонады. Причём не просто кричал. Минха не сразу, но понял, что кричащая женщина декламирует числовые последовательности. Она что, считает оружейные выстрелы? Кивком головы он дал Оранж понять, что им пора двигаться на запад. Патронов у них было маловато, и ещё одну атаку шизов им не отразить. Да и сил у каждого из них оставалось немного. Триш, окликнула подругу, шедшая рядом с Минхоса Дина, кивнув в сторону, откуда доносился странный голос. Триш на секунду остановилась и прислушивалась. Числа, сказала она, со странным выражением на лице, так, словно внезапно почувствовала облегчение. Минхо окинул взглядом обеих. Нет у них времени на игры, здесь не остров. Мы идем в другую сторону, сказал он и показал на запад. Но Содина не обратила внимания на его жест и двинулась в противоположном направлении туда, откуда доносился голос, скандирующий числовые последовательности. В книге Ньюта эти числа были обведены кружками, крикнула она через плечо. Кто бы там ни был, он скандирует их правильно, и это не совпадение. Тринадцать, двадцать один, тридцать четыре, пятьдесят пять. Считала Триш, повторяя то, что кричала неведомая женщина. «Это то же самое, клянусь!» — отозвалась Садина и повернулась к Миока и Рокси, ища поддержки. «Нам следует всё проверить», — сказала Миока. Рокси же пожала плечами. «Леди, судя по голосу, не опасно». Минхо прислушался, не ударит ли орудийный выстрел, но всё было спокойно. «Ладно», — сказал он, — «только держитесь позади меня и будьте начеку». И, пригнувшись, бесшумно, как кошка, он двинулся вперёд. Следуя его примеру, группа двинулась за ним, и вскоре на них, тяжело дышаясь, чаще выбежала женщина, которая, не переставая, выкрикивала числа. Женщина была черноволосой и одета в шерстяную жёлто-горчичную мантию. Её преследовал Шиз, тот самый, вероятно, которого не доставало в цепи расстрелянной Рокси. Минхо прицелился и крикнул. «На землю!» Но женщина поскользнулась и упала между двумя стволами деревьев, что было кстати. Минхо выстрелил. Пуля вошла куда надо, прямо в середину лба. Шиз рухнул, как подкошенный, всего в нескольких футах от своей жертвы. Минхо внимательно всмотрелся в лесную чащу. Нет ли там ещё одиночных врагов? «Всех перебили?» — спросил он Оранж. «Надеюсь», — отозвалась та, — Помогая женщине подняться на ноги, мантия ее была вся в грязи и порвана. Садина подошла к ней и спросила: «Эти последовательности, которые вы декламировали, что это за числа?» Женщина покачала головой и одернула свою тяжелую мантию. Минхо направил на нее ружье и тоном приказа произнес: «Расскажите нам все, что вы знаете о божестве и о том, что происходит на севере». Незнакомка пристально посмотрела на каждого члена группы в отдельности с таким видом, словно они были призраками. Дольше всего она смотрела на Минху, разглядывая его униформу. Ты никогда не сможешь убить богиню, сказала она наконец необычайно уверенным тоном. Леди, мы не собираемся убивать ни божество, вступила в разговор Оранж. Ни одной из его ипостасей. Она отбросила в сторону кусок березовой коры. В первый раз Минха услышал из Усторанч, что та не хочет уничтожать своих давних врагов. «Что это за числа?» — не унималась Садина. «Один, два, три, четыре, восемь. Что они означают?» «Четыре не является священным числом», — ответила женщина, и Садина отступила на шаг. Триш тронула Садину за плечо. «Покажи ей страницы из книги Ньюта, где номера обведены». сказала она. Ньюта! воскликнула женщина таким тоном, словно только что пережила удар молнии. Хромая, она подошла к садине и посмотрела на потрепанную книгу, которую та получила от Фрайпана. Минхо обменялся взглядами с Рокси и Оранч. Это троица считала, что бортовой журнал Клеттер, который они так до конца и не расшифровали, гораздо важнее этой Библии островитян. Ньют был одним из участников первого эксперимента в лабиринте, гордо произнес Доминик. Но откуда этой женщине из Аляски знать про Ньюта? Да, это Ньют, произнесла женщина в благоговении, касаясь книги кончиками пальцев. Затем она принялась вновь вглядываться в лицо с один и тришими око. А вы, вы с острова, где живут наделенные иммунитетом, верно? Казалось, она пребывает во сне, несмотря на то, что совсем недалеко разворачивается страшная битва. Похоже было, что в своем воображении она отправилась на их остров. Да, мы четверо оттуда, ответила Миоко. А они? Но она не успела сказать, откуда прибыли Минху и Оранж, потому что Сирота взглядом попросил ее замолчать. Он по-прежнему держал ружье на изготовку, хотя и опустил ствол. «Мы пытаемся добраться до божества», — проговорил Минхо. «Не знаете, как это сделать?» «Я и есть одна из ипостасей божества, богиня Александра Романов». Она сложила руки на груди, что могло бы произвести должное впечатление, если бы не грязная, мокрая и драная мантия. Минхо опустил оружие и кивком головы предложил Оранж сделать то же самое. а на мгновение поколебалась, неуверенная, что он прав, но потом все же последовала его примеру. Минхо не поверил стоящей перед ним женщине. Ну какая она богиня? Самый затропезный наряд, а разговаривает как безумная и лишиз. Да и выглядит соответственно. Правда похоже не опасно. Триш опять взялась за свое. Эти числа, сказал она, пять, восемь, тринадцать, двадцать один. Что они означают? Это часть природы, часть эволюции всего и вся, последовательность жизни как таковой. Движение к кульминации эволюции не может быть остановлено, сколько бы войн против нас людей не затевали. Она подняла взгляд на Минху. Богиня обратился к ней Минху и запнулся. Он забыл ее имя. Романов напомнила Александра. «Богиня Романов». Минхуэ не пытался скрыть, что не верит ей, но не был уверен, стоит ли потешаться над бедной женщиной. Вперёд вышел Доминик, по-прежнему с ножом в руках. «Если вы одна из апостасей божества», — спросил он, «то почему вы прячетесь здесь, в лесу, как какой-то бродяга?» В этот момент миокоса донула Доминика локтем в бок. «Да что такое?» Недовольно поморщился он, но Минхед думал в том же направлении, что и Доминик. Разве может Бог таскаться по болотам? – спросил он. Александра откашлялась и сказала: «У меня были причины появиться в лесу, в этих южных болотах». Она приблизилась к Доминику и стала всматриваться в его лицо. Он отвернулся. Мы не всегда понимаем причины, которыми руководствуется наша интуиция, но я достаточно доверяю ей, чтобы явиться сюда. Здесь вы и нашли меня. Иммунитет в вашей крови – вот что привело вас к месту нашей встречи. Она вновь оправила мантию. Вот в чем состоит мудрости эволюции. Александра улыбнулась и посмотрела насадину. Что-то в Александре напоминало Минхо несущих скорбь. Где же тогда две остальные ипостаси божества? спросил он. Они более не существуют. Вот как? Это была уже Рокси. Я единственная из оставшихся, единственная богиня. Александра говорила громко и уверенно. Но Минхо не верилось, что божество способно так легко раствориться. Что-то в стоящей перед ним женщине было не так. Если верить сказкам, которых так много знал отец Рокси, бога может уничтожить лишь дьявол. И какие же у вас планы? – спросил он. Вдали по-прежнему звучали взрывы. Минхо отлично знал, на что способны остатки нации. а потому был уверен, что вызванные ими разрушения будут колоссальны. «Ваш город разрушен», — закончил он. «Вы есть часть моих планов», — сказала Александра, улыбаясь всем и каждому по очереди и не смущаясь тем, что стоящие перед ней люди относятся к ее словам без особого доверия. Лишь Садина и Триш улыбнулись ей в ответ. Мы продолжим дело эволюции и излечим мир от последствий вспышки расы навсегда. Все очень просто. Конечно, Минху хотел бы, чтобы все было именно так. Вспышка и была дьяволом, но нечто дьявольское было и в стоящей перед ним женщине.